Глава сорок четвертая. Прошу, мадмуазель. Я не вскрикиваю и не отскакиваю в сторону, когда у тротуара резко тормозит черный внедорожник с тонированными стеклами. Я лишь останавливаюсь и устало вздыхаю, когда ко мне выскакивает крепкий мужик с коротким ежиком на голове. «Прошу!» — распахивает заднюю боковую дверцу. «Мадмуазель». Вариант кричать и сопротивляться можно не рассматривать. Романов Емельянович желает с вами побеседовать. Не знаю я никаких Романов Емельяновичей. Сердито хмурюсь. Кабанов Роман Емельянович терпеливо поясняет Верзило. Невероятно, смеюсь я, а потом всякие сыкухи удивляются, почему я такая злая и потасканная. Перекидываю сумочку на другое плечо и лезу в салон машины. Что же? Я тоже не против побеседовать с кабаном-старшим, которому стоит приструниться у его сына, и дочу, которая меня сдала истерично невесте. Благодарю от всего сердца, что не стали проявлять агрессию и сопротивление. Бугай мило так улыбается. «Всегда пожалуйста». За рулем сидит такой же здоровый мужик, только волосы чуть посветлее. Оглядывается, и его лицо со шрамом на щеке растягивается в улыбку. «Доброго вечера». Наверное, с такими вежливыми улыбками они бы меня связали, засунули в рот кляп и закинули на заднее сиденье. И я с вами не соглашусь. Первы бы угай садиться на переднее сиденье. Видел я потасканных женщин, и вы на них не похожи. Спасибо. И все замолкаем. Машина мягко трогается с места, а я устало достаю крем из сумочки и нетерпеливо смазываю руки. Вот была у меня тихая жизнь с заботами только о доме, на готовках, уюте и ужинах. А сейчас не вдохнуть, не выдохнуть. Всем что-то от меня надо, а стоило только выглянуть из-под крыла Артура. У нас хвост, вижу. Медмозель, пристегнитесь. Простите, перевожу взгляд с одного затылка на другой. Пристегнитесь, пожалуйста. Пристёгиваюсь и вскрикиваю, когда машина резко уходит на повороте вправо и набирает скорость. Какого чёрта? У нас хвост, спокойно отвечает мне водитель. Надо от него оторваться. В сумочке вибрирует телефон, а я его выхватываю дрожащей рукой. Вита, орёт Артур. Куда тебя везут? Тебя похитили? Мне что, представить к тебя охрану? Кабанаву везут, рявкную я и хватаюсь на очередном повороте. Зачем? Вот у него и спроси, повышая голос. И это твое из-за нами гонится, отзови их. Я же боюсь большой скорости, а эти двое только рады погоне. Гудки и машины сбавляют скорость. Водитель самодовольно хмыкает. Оторвались. Я в ответ закатываю глаза. Мужики реально с другой планеты, и мозги у них совсем иначе работают. Через 5 минут Артуру перезванивает и рычит в трубку. Это что ещё за фокусы? В каком смысле масирово переносицу? Это мой ребёнок Вита глухоручит мой. Очень даже не факт. Едва сдерживаю смешок. Гнетущее молчание, и я наслаждаюсь недоумением Артура. Так у тебя с ним что-то было? Сдавленно интересуется он через минуту тишины. С кем конкретно? Опять тишина. Я закусываю губы, чтобы не сорваться на гогот. Давай, поседи на измене. Вдруг твои люди проморгали множество мужиков и наши тайные страстные встречи в подворотнях. Не дразни меня, Вита. Да в мыслях не было, цокну я. И это ничего не меняет. Да ты что? Будешь воспитывать чужого ребёнка? Хмыкну я. Буду, злоша пит в ответ. И отвоюешь меня у бандитов? Мы не бандиты, недовольно вздыхает Верзило Кабанова. Пойдёшь против Кабанова старшего? Езвительно интересуюсь я. Выйдешь на тропу войны? Выйду, витаминка, отвечает сердитым шёпотом. А Кабанова младшего закопаю живьём. Ты моя женщина, твой ребёнок мой. От тихих, как шелест слов Артура, сердце замирает, перехватывает дыхание, и тёплые мурашки бегут по позвоночнику, но в ответ я усмехаюсь. Это отличный повод оставить меня в покое, только после моей смерти. а планирую дожить до глубокой старости Вита. Да вот только я с вами вряд ли долго протяну, откидываюсь назад. Ты теперь мне угрожаешь? Мягко и бархатно смеётся Артур. Слушай, может, мы останемся друзьями? Рассматриваю ногти. Будем дружить до глубокой старости, а? Всё. Я не чувствую злости на Артура. Моя ревность и обида, что была топливом для гнева все эти месяцы, сгорела до остатка. На той стороне Дышите молчит человек, с которым я прожила 11 лет. И эти 11 лет я не выкину из жизни, как обёртки от лимонных леденцов. Я не хочу быть тебя другом Вита и не смогу с тобой дружить, потому что для этого мне надо сделать лоботомию, кастрировать и оформить амнезию, глухо отзывается Артур. Я намекну кно об этом Роману Емельяновичу, усмехаюсь. Особенно мне понравился вариант про кастрировать. Вырезать бы. У тебя там всё под честую. Верзила Кабанова с изумлением и страхом переглядываются. У меня останутся пальцы и язык, понижает голос до глубокой хрипотцы. Я найду, как тебя порадовать. Несколько секунд ошарашенных лопою глазами, к щекам приливает румянец смущения, и зло сбрасываю звонок. Мерзавец, шепчу я. Тогда тебе и пальцы отрубят. Мои похитители опять переглядываются. медленно моргают и в мрачном молчании смотрят на дорогу, надеясь, да всего этого не дойдёт. Наконец говорит водитель: "А если дойдёт, то я, пожалуй, уволюсь".